В примечании Меркулову удалось выжить при Сталине. После войны он лично руководил уничтожением почти двух миллионов прибалтов. Был замешан и в других многочисленных преступлениях той эпохи. Расстрелян же был уже после смерти Сталина вместе со своим благодетелем Лавентием Павловичем, когда считал себя уже в полной безопасности. Тот пришел в органы в 1921 году и до 1931 года 10 лет последовательно отработал в ВЧК, ГПУ и ОГПУ. Затем Меркулов был переведен на партийную работу в Грузию и в 1938 году стал первым заместителем Берия, который привез его в Москву. Основной задачей Меркулова – как и многих его коллег, было уцелеть или, вернее, выжить в тех нечеловеческих условиях, в которых в сталинские времена работали все спецслужбы. Да и не только спецслужбы. Простейшим способом выживания, но отнюдь не гарантированным, было придерживаться нехитрого правила угадать, угодить, уцелеть. Угадать – что вождь хочет от тебя услышать, угодить ему докладами и поведением, демонстрируя преданность разными способами.